Если одна ферма на литр молока расходует 2 килограмма комбикорма, а вторая – 3 килограмма, то какому ферберу вы одолжите денег на расширение хозяйства? Но не следует думать, что конкуренция действует как естественный отбор в устойчивой популяции каких-либо зверьков, устраняя лишь уродов и неудачников. В мировой экономике устойчивое состояние еще не достигнуто, Поэтому в некоторых странах иногда вымирают целые отрасли, на время или навсегда. И рынок, и фондовые биржи не решают всех проблем сами по себе. Так был период, когда оказалось, что производить текстиль выгоднее не в США, и текстильная промышленность вымерла. Сейчас она возрождена в автоматизированном виде. Многие работники переориентировались, но не все. И каково было даже менеджером и организатором производства, чьи профессиональные навыки вдруг оказались не нужны. Не переезжать же им в Пакистан вместе с текстильной промышленностью. То есть в период, когда это вымирание началось, применять метод расчета издержек в приложении к отдельным текстильным фабрикам США было совершенно бессмысленно. Фабрика-победительница просто закрылась чуть позже остальных. Так что считать производственные издержки лишь внутри национальной экономики – неоправданное ограничение. Сильная сторона американцев то, что они не жалуются на общественный строй, а рассматривают трагедии такого типа, как свою личную вину, даже если виновата действительно система. Во времена Великой Депрессии многие отцы семейств просто ушли из жизни, чтобы хоть страховкой поддержать свои семьи. И сейчас – Когда Клинтон гордо говорит, что три компьютерных кита, Intel, IBM и Microsoft, стоят дороже, чем автомобильные, химические, авиационные и текстильные промышленности США вместе взятые, это значит, что и в самой богатой стране мира у очень многих людей были большие проблемы. Можно ведь и по-другому посмотреть. Традиционные отрасли промышленности США – настолько съежились, что стали меньше, чем три высокоспециализированных компаний. А ведь опасно строить благосостояние страны на одной отрасли. Впрочем, это дело американцев и их правительства. На меня сильное впечатление произвела история из одного компьютерного журнала, рассказанная самим ее героем. Он был президентом небольшой техасской нефтяной фирмы. Но нефтяной кризис сделал его нищим. Он уехал в Лос-Анджелес, жил там в своей машине, голодал, и ему каким-то чудом удалось найти работу — писать компьютерные программы для фильма «Звездные войны». За день до сдачи первой программы он был на грани самоубийства. Программа получилась слишком медленной, и за нее не заплатили бы. Но он встретил рекламу программного средства «Фоксбэйс» которая позволило сделать его программу быстродействующей. Он преуспел в бизнесе, работает в фирме-производителе Foxbase и считает, что это средство спасло ему жизнь. И такие вещи происходили не в 30-е, а в 70-е годы. Сейчас, правда, права на Foxbase куплены корпорацией Microsoft, чтобы избавиться от сильного конкурента. Какова судьба этого счастливца сейчас? Так что система свободного перемещения капиталов в условиях конкуренции не только способствует росту, но может создавать проблемы даже в самой сильной и богатой стране мира. А может ли эта система обескровить не одну отрасль, а экономику целой страны? Может. Именно эта система перемещения капиталов в более прибыльные отрасли буквально обескровила нашу экономику. Еще раз подчеркну, если предприятие участвует в системе свободного перемещения капиталов, то оно может резко преуспеть, но может и погибнуть, будучи неубыточным даже, а просто менее прибыльным, чем другие. Владельцы капиталов зорко следят за прибылями предприятий, обращая внимание на разницу в доле процента. А какое-то семейное, патриархальное дело при невысокой норме прибыли может почти процветать, во всяком случае нормально существовать, в этой же самой экономике. Необходимо лишь, чтобы вовлеченные в дело капиталы нельзя было из него вывести. Но это теоретически... Реально же западные фермерские хозяйства вовлечены в систему перемещения капиталов путем неизбежных банковских кредитов под залог хозяйства. Чуть сбавил обороты в хозяйстве, не заплатил проценты по закладной и готово дело. На ферму приходит новый хозяин, тоже состоящий в долговом рабстве у банка. Да, конкуренция одно из самых популярных слов в экономическом лексиконе. На ней написано много книг. Повторюсь, когда речь идет о конкуренции между фирмами, то главный, чуть ли не единственный метод выявления преимуществ одной фирмы перед другой – сравнение объема затрат на единицу готовой продукции. Тот, кто меньше тратит, выходит победителем в конкуренции. Такая фирма инвестиционно привлекательнее. Ну вот парадокс. Когда речь идет о сравнении экономик целых стран, критерии применяются совершенно другие. Рекомендуется учитывать какие-то странные вещи. Уровень гражданских свобод, наличие свободы печати, разработанность законодательства и так далее. На основании этих непонятно как рассчитываемых показателей ведется рейтинг инвестиционной привлекательности стран. Отсюда делается вывод, что достаточно принять правильные законы, отменить смертную казнь, окончательно освободить от всякой ответственности печать, отменить прописку, развить гражданские свободы, например, свободу совести – и инвестиционная привлекательность нашей страны вырастет. Правда так? Описывается состояние дел в учебниках, издаваемых в нашей стране в последние годы. Они издаются как бы для туземцев, в странах Запада взгляды несколько другие. Ведь несмотря на то, что свобод на Тайване вроде бы меньше, чем в США, промышленность перемещается из США на Тайвань, а не наоборот – Южная Корея известна подавлением некоторых основных прав человека. Например, за посещение Северной Кореи там сходу дают 10 лет, хранение даже охотничьих ружей запрещено. Но там вовсю разворачивается производство самой современной техники. В Таиланде за хранение наркотиков вешают даже американцев. Но именно в Таиланде производятся теперь прославленные японские фотоаппараты Nikon. Значит, дело не в гражданских свободах. Плохи они или хороши, но на инвестиционный климат их наличие прямо не влияет. А почему бы нам не сравнить национальные экономики России и других стран по тому же критерию издержек, так же, как сравнивают отдельные фирмы? Это будет вопреки книжкам по экономике, издаваемым у нас на гранты Сороса. Ну и что?